Муниципальный жилой дом, Москва, Широкая улица, 30 сентября, суббота, 16.33. Первые 20 минут после ухода наемников Инга пыталась перевернуться на живот, чтобы сорвать с груди проклятую брошь. Но несмотря на отчаянные усилия девушки, все было тщетно. Артем связал ее очень хорошо. Убедившись в бесполезности попыток, Инга расслабилась и дала волю яростным слезам. Проклятые наемники! А этот Артем подлец! Какой подлец! Он еще узнает силу ее гнева! Не узнает, буркнул холодный рассудок. Ты же сама сказала ему, что он умрет. Ты же видела кровь в его будущем. Он не переживет визит в дом Кары. Они собираются к Каре за черной книгой. Девушка истерично задергалась. Да как же разорвать эти веревки? Остынь! Жёстко приказала она себе. «Остынь и подумай». Инга глубоко вздохнула и осторожно потянула руки. Кажется, путы немного ослабли. Артём действительно не стал слишком сильно стягивать ей руки, боясь перетянуть вены. И теперь у Инги появился маленький шанс. Её тонкие, почти детские кисти были не намного толще предплечья. И при достаточной воле девушка закусила губу и изо всех сил потянула руку. Веревка впилась в нежную кожу, причиняя невыносимую боль. Но Инга не сдавалась. Короткий отдых и снова жуткая боль. «Я сделаю это! Я сильная!» Руки горели, наполняя тело гнетущей болью. Но девушка снова и снова пыталась вырваться из пуд. «Я сильная!» Из прокушенной губы текла тоненькая струйка крови. «Я смогу!» Последний рывок принёс такую боль, что Инга едва не потеряла сознание. Перед глазами поплыли красные круги, но рука, ободранная почти до костей, была свободна. Девушка из последних сил сорвала с груди злосчастную брошь и отшвырнула ее в угол. Свободна! Несколько минут Инга просто отдыхала, с вожделением ощущая, как бурлит в ее жилах магическая энергия. Упоительное наслаждение. Впервые за много лет девушка была лишена колдовских возможностей и теперь поняла, «Как много они для нее значат!» Все время, пока действовал артефакт, Инга чувствовала себя ущербной, неполноценной, получеловеком. Зато теперь... Она предстала на локте и прошептала короткое заклинание. Охваченные огнем веревки свалились с ее рук. Магический огонь не мог перейти на что-нибудь еще, поэтому Инга больше не обращала на них внимания, а резко встала с кровати, пошатнулась, затекшие конечности отчаянно болели, и досталась прикроватной тумбочки баночку с эрлийским бальзамом. Прохладная густая масса мягко легла на истерзанные руки, принося желанное облегчение. Раны окончательно заживут через день-два. Эрлийцы не зря считались лучшими врачами в мире. Теперь надо предупредить Кару. Инга дотянулась до телефона и едва не вскрикнула от досады. Предусмотрительные наёмники разбили и стационарный аппарат, установленный в квартире, и её мобильный. Слезы снова выступили у нее на глазах, но рассудок не дал девушке впасть в истерику. «Собирайся!» Инга лихорадочно набросила на плечи короткую кожаную куртку, рывком распахнула дверь и... Инга даже не поняла, что случилось. Едва она открыла входную дверь, как оказалось в медвежьих объятиях здоровенного рыжеволосого мужика. «Стоять!» «Пусти!» «Дорогая, ты очень плохо выглядишь!» Антуан де Кулье вышел из-за спины рыцаря и посмотрел на окровавленные кисти девушки. «У тебя проблемы?» "Тони, дорогой!» Инга попыталась улыбнуться и вдруг с ужасом увидела, что на ее платье снова засверкала брошка с акулой. Здоровяк не терял времени даром. «Что ты здесь делаешь? Даже не предупредил? А зачем ты привел с собой друзей? Есть разговор!» Рыцарей, их оказалось четверо, кроме Антуана, грубо втолкнули девушку обратно в квартиру и закрыли дверь. Все как на подбор. Высокие, плечистые, в черных кожаных куртках, в черных же брюках и ботинках с огромными пряжками. Один по-прежнему крепко держал Ингу за плечи, второй с маленьким кейсом... «Опять кейсом!» — вздрогнула девушка в руке. Прошел к столу. Двое последних быстро проверили квартиру. Тони, ты хочешь делать это при зрителях?» «Какой же я был идиот!» Магистр Драконов раздраженно подскочил к Инге и сильно ударил ее по лицу. «Рассказывай!» Голова девушки мотнулась в сторону, а на скуле стал быстро наливаться синяк. Рука у Антуана была тяжелая. «Что рассказывать?» «Ты, ведьма, проклятая хитрая ведьма!» я опустился в кресло. «Ты использовала меня!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Мы поможем тебе вспомнить!» Магистр махнул рукой, и Крис раскрыл кейс. «На этот случай мы захватили с собой специальные инструменты!» От ужаса и бессилия на глазах Инги выступили слезы. «Стоило так стараться освободиться из пут, чтобы попасть в руки рыцарей!» «Тебе придется рассказать нам все!» Время уходило. «Что делать? Что?» В серьезности намерений обманутого Декулье девушка не сомневалась. Он будет ее пытать. А потом наверняка отвезет в Орден и придаст суду. Оставался только один маленький шанс. Инга уже поняла, что среди воровавшихся к ней чудов не было ни одного мага. Декулье явно не хотел огласки своих похождений и взял только самых преданных помощников из числа рыцарей ложи. Глупый подкаблучник. Если заманить чудов в дом Кары, то колдунья справится с ними за несколько секунд. «Мне приказали подставить тебя!» «Кто?» «Мне заплатили, Тони!» Темные глаза Инги с мольбой посмотрели на главного дракона. «Клянусь! Когда я узнала тебя получше, я не захотела тебя обманывать, но мне угрожали!» «Кто?» Голос магистра был холоден, как лед. «Назови имя и адрес!» «Адреса я не знаю, но могу показать! Меня привозили туда всего один раз!» Девушка разрыдалась. Декулье нахмурился. Вид женских слез выводил его из себя. Скорее всего, так оно и было. Девчонку просто использовали, чтобы добраться до него. Странно, что ее не убили. «Откуда у тебя кровь?» «Я хотела все рассказать тебе, но они связали меня», прошептала Инга. «Но обещали вернуться, убить. Тони, любимый, я так боюсь!» Крис крякнул и отвернулся к окну. Остальные рыцари не рискнули выразить свое отношение к приключениям любвеобильного магистра столь явно. Но и этого было вполне достаточно. «Если ты виновна только в том, о чем рассказала», — проворчал Антуан, — «то... то твое наказание будет не столь суровым, как я предполагал изначально». Он резко вскочил на ноги. «Едем к твоему заказчику, посмотрим, кто это такой».